что 547 216 рублей 84 копейки для выдачи заработной платы начислены правильно, и кассир Сыромягин уполномочен Фабкомом на их получение. Деньги были выданы. А через два дня при дополнительной проверке обнаружилось, что общество Лейтис и компании три месяца назад обанкротилось, оставив после себя долги, номер телефона в справочной книге, вывеску и печать, которой, видимо, кто-то неплохо воспользовался. Валентинов был уверен, что комиссар ористовит его. Однако минженский потребовал срочно представить докладную. Докладной был дан ход. Были введены дедины контрольные удостоверения, которые подтверждали, что получаемые деньги идут на заработную плату. В них указывалось также число рабочих и служащих, получающих эту зарплату, даты последней предстоящей получки и размеры имеющиеся в кассе завода на личности. Заявление о выдаче зарплаты рассматривалось в течение 48 часов. Если оно удовлетворялось, к заявлению прикалывался белый контрольный талон, если в нём отказывали, прикреплялся талон красного цвета. Одни бюрократов уничтожили, так вы других на нашу голову сажаете? Революционной историей не верите, а рабочим людям не даёте собственную копейку получить? Надсаживался в кабинете Вячеслава Рудольфовича Летучий Завкомовец размахивая бумагами, к которым был приколот красный талон. За что кровь проливали? За революцию кровь проливали, товарищ, за власть советов, ответил Менжинский. А революция требует революционного порядка. Сейчас я тебе порядок покажу. Рука лапнула к кобуре, вкомец стягнула за стёжку. Установленный срок выдачи заработной платы вашему заводу наступит через 6 дней. Прошу именно тогда и прийти в банк. А есть ли людям жрать нечего, они зимний брали, а ты им на 6 дней вперёд поверить не можешь, старые порядки устанавливать. Чёрный зрачок выхваченного нагана уставился в грудь Менжинского. Да Порядки будем устанавливать, сказал Вячеслав Рудольфович и положил перед Завкомовцем несколько удостоверений с красными метолонами. Посмотрите, почему надо устанавливать порядок. Не тычьте, пожалуйста, наган им под нос, сделайте одолжение. Вот, читайте. Удостоверение на получение из банка 128.540 руб. Так? Так, подтвердил Завкомовец, опуская наган, и им денег не дали. Не дали. Потому что удостоверение поддельное. И вот эти контрольные талоны на получение денег куплены на толчке у специалиста, содержавшего подпольную контору для изготовления фальшивых документов. Таких бумажек в этой пачке на 2 млн рублей с лишним. Теперь скажите, нужен нам контроль? Нужен нам порядок? Но у нас же без обмана. Да, у вас без обмана. Иначе я бы просто отдал распоряжение арестовать вас. Кончай бузу, Степан сказал попутчик завкомовца, молчаливо стоящий возле двери. Он подошел к столу и сердито зыркнул темными глазами. «И ногам схорони!» «Правильно, товарищ комиссар, нам нос утер. Пошли на завод. Скажем ребятам, что хоть край, а неделю надо перебиться. С харчами трудно, товарищ Мельжинский. Хлеб и тот не каждый день получаем. Семьи у всех, ребятишки. Вы уж извините, что Степан погорячился». «Характер такой у человека! Ломаем мы его, да пока еще не доломали!» Вячеслав Рудольфович взял у завкомовца удостоверение с красным запрещающим талоном, с минуты подержал, раздумывая, потом написал наискось, что в порядке исключения разрешает выдать, и подписался. «Спасибо, товарищ Минжинский!» — поблагодарил молчаливый завкомовец, взял бумаги и аккуратно свернул их. «Только нам исключений!» не требуется. Выдержим и в свой срок за деньгами пойдём. Насчёт порядка вы верно сказали. Порядок теперь в первую голову везде нужен. 20 января совнарком утвердил финансовую коллегию республики. Народный комиссариат по финансовым делам во главе с Минжинским. Вскоре финансовая коллегия собралась на первое совещание. Заседали в просторной с хрустальными люстрами и резными темного дерева креслами давно не топленной комнате бывшего министерства финансов. Надо, товарищи, начать работу по подготовке государственного бюджета. Банки были первым шагом. Теперь нужен бюджет Советской Республики. Вячеслав Рудольфович замолчал и сказал, что он не мог.